«Мы едем в Стовингтон, штат Вермонт», — сказала Фрэнни. «В Центр по изучению чумы. Мы... Что случилось, мистер Эдмон?» Стию побледнел. Травинка выпала у него изо рта на колени. «Почему туда?» — спросил Стию. «Потому что там находится Центр по изучению заразных болезней», — сказал Гарольд высокомерно. «Мне пришло в голову, что если в Америке еще остались какие-нибудь важные лица, пережившие катастрофу, то весьма вероятно, что они окажутся в Стовингтоне или Атланте, где находится подобный центр. «Это правильно?» — сказала Фрэнни. «Вы теряете время зря», — сказал Стью. Фрэнни выглядела удивленной. Гарольд негодовал. Краска вновь начала подниматься у него по шее. «Вряд ли вы способны об этом судить, милостивый государь». «Вполне способен. Я пришел оттуда». Теперь оба они выглядели удивленными. «Вы знали об этих местах?» — потрясенно спросила Фрэнни. «Вы проверяли их?» «Не совсем так. Я...» «Ты лжешь!» — скричал Гарольд птичьим пронзительным голосом. Фрэнн заметила тревожную холодную вспышку гнева в глазах Редмана. Потом они вновь смягчились. «Нет, я не лгу. А я тебе говорю, что ты лжешь, ты просто...» «Гарольд, немедленно заткнись!» Гарольд посмотрел на нее с болью. «Но, Френни как ты можешь верить?» «А как ты можешь быть таким грубым и невыносимым?» — горячо спросила она. «Ты можешь для начала хотя бы выслушать, что он нам скажет?» «Я не доверяю ему!» «Как можно судить о человеке, которого только что встретил?» «Гарольд, ты ведешь себя просто отвратительно!» «Позвольте, я вам все объясню», — сказал Стью спокойно. Он рассказал краткую версию истории, начавшейся с того, как Кэмпион врезался в колонки Хэпа. Вкратце он рассказал о своем побеге из Товингтона неделю назад. Гарольд тупо смотрел на свои руки, выдирая ими куски моха и разрывая их на части. Но лицо девушки было похоже на развернутую карту несчастной страны, и сью стало ее очень жалко. Она отправилась с этим мальчишкой, у которого, надо отдать ему должное, возникла отличная идея, надеясь, вопреки очевидности, что в мире остались еще какие-то островки раз и навсегда заведенного порядка. Что ж, ее постигло сильное разочарование. Это было видно по ее глазам. — И Атланта тоже? — Оба уничтожены эпидемией? — спросила она. — Да, — сказал он. И она разрыдалась. Он хотел бы успокоить ее, но мальчишка бы этого не позволил. Гарольд сам сомнением взглянул на френд а потом на крошки моха у себя на рукавах. Стью протянул френд платок. Она рассеянно поблагодарила его, даже не подняв глаза. Гарольд вновь сумрачно уставился на Стью глазами жадного мальчика, который сам хочет съесть коробку печенья. «Как он будет удивлен?» подумал Стью, когда узнает, что девушка — это не коробка печенья. Когда ее рыдания перешли в прерывистые вздохи, она сказала, «Думаю, мне и Гарольду надо вас поблагодарить. По крайней мере, вы избавили нас от долгого путешествия с разочарованием в конце. Ты хочешь сказать, что веришь ему? Просто так на слово? Он тебе вешает лапшу на уши, а ты, ты просто понимаешь, ты... Принимаешь это с благодарностью. Гарольд, с чего бы ему врать? Какая ему от этого выгода? Как я могу знать, что у него на уме? Спросил Гарольд свирепо. Может быть, убийство или изнасилование? Гарольд, попытайся не быть таким ужасным, попросила Френ. Ужасным, заорал Гарольд. Я забочусь о тебе, о нас. Разве это так ужасно? Смотри, сказал Стью, закатывая рукав. На руке у него было несколько заживающих следов уколов и след от кровоподтека. Они кололи меня всякими лекарствами. «Может быть, ты наркоман?» — сказал Гарольд. Не ответив, Стью опустил рукав. Разумеется, дело было в девушке. Он привык к мысли о том, что она его собственность. Ну что ж, некоторыми девушками можно владеть, а некоторыми нет. Это, скорее всего, относилось к последнему типу. Она была высокого роста и выглядела хорошенькой и очень свежей. Ее темные глаза и волосы придавали ей вид, который ошибочно можно было принять за нежную беспомощность. Легко можно было не увидеть ту еле заметную морщинку между бровями, которая делалась такой отчетливой, когда она сердилась.